Часть пятая. В биологии ничто не обретает смысл само по себе, но только в свете эволюции. Феодосий Добржанский. Глава 27. Цитадель воспоминаний немало разрослась с давно прошедших дней юности Мемор. Над местом собрания выселись подобные горным цепям защитные валы. Цепочки бледных огней тянулись сквозь оползавший туман, как янтарно светящиеся пальцы, соединяясь в изящный арочный купол. На нее произвели немалое впечатление новые элементы цитадели, от которых веяло необоримой мощью. А в сила, чье гнездо располагалось здесь, была уже сродни силам природы, а не обычным властям, но в том и состоял замысел. Восторг Мемор нисколько не преуменьшало то деликатное обстоятельство, что в цитадели ее вполне может ожидать казнь. Сладостный сплав страха и удивления будоражил подсознание. Она явственно ощущала его неспокойное присутствие и понимала, что должна держать его под неусыпным контролем. В запальчивом порыве подсознание способно вставить слова и даже целые фразы в ее речь, а запальчивость ее действительно обуревала. Острые пики надежды и азарта пронизывали естество. Драматичные события редко выпадали на долю астронома. Она пошаркала ногами, как предписывал ритуал, произнесла положенные слова. В подсказках от сотоварищей по миру кораблю не было нужды. Им ведом шаг, но не поклон. Безопаснее игнорировать наущения. Мемор обогнула медленно семенившую группку астрономов, не без удовлетворения, вслушиваясь в изданные ими трубные крики приветствия. Тон таких салютов она всегда стремилась использовать для диагностики коллективного настроения. Сегодня он показался ей возбужден необычного. Некоторые астрономы обменивались яркими перьесигналами, другие же шли в напряженной тишине, приглушив оперение до тонов молчания. Меж глубоких басовых нот лейтмотива Проскальзывали импровизационные ритмические фигуры. Эти последние исходили от молодых самцов, которые двигались быстро и громким голдежом оповещали о себе. Мемор, конечно, тоже была самцом в молодости в мимолетную, но прекрасную пору жизни. Затем тот Мемор, полный пылких желаний и великих замыслов, испытал перемены. Переход был овеян легендами. В таких муках он происходил. таким рвением сопровождался. По счастью, в большинстве своем эти воспоминания отхлынули вместе с самими переменами. Однако уроки мужской жизни удержались и вплавились в конгломерат женских эмоций, из коих она теперь черпала вдохновение. Такое слияние было необходимым этапом на пути к мудрости. Как и все взрослые астрономы, Мемор стала ею, самкой народа, обогащенный, впрочем, мужским мировосприятием. Будучи им, Мемор прославил себя в народе широтой помыслов, безудержной склонностью к риску, переменам, инновациям. Эта фаза эмоционального подъема длилась почти 12 в квадрате года оборотов. Мемор все еще помнила его сожаление на закате эмоций в начале телесных сдвигов. Воспоминания сохранялись, образуя скудное убежище для него, которым ей... никогда более не суждено стать. В пору перемен его, ее, тело, тело Мемор раздирали противоречивые желания. Боль и потребности перехода пребывали в фокусе большинства произведений литературы и танцев птиценарода, однако немногие позволяли себе ностальгию по этому времени сумасбродства и хаоса. Перемены дали Мемор ее долгосрочное восприятие, не лишив также опыта, и бездонной глубины его эры. Так у астрономов закладывались основы взвешенных суждений и проистекающего из опыта сопереживания элемент, необходимый для выживания всего народа, и выработанный эволюцией за множество дюжина тысячелетий поистине древнего прошлого. Этот основополагающий, подобный сложному танцу «баланс его и ее» мемор – ныне силилась применить к самому неприятному казусу ее долгой жизни, а именно, случаю радикально чуждых приматов. К счастью, она как раз претерпевала перемены, когда такие чужаки появились впервые. Дуальность восприятия пришельцев может ее спасти. «Мэмор, мы не привечались целую вечность», произнес глубокий печальный голос. Обернувшись, Мемор увидела узкую голову Асенат, старшей мудрицы. Несомненно, приветствие столь августейшей особы — добрый знак. Или совсем наоборот. «Я рада снова тебя увидеть», — откликнулась Мемор. «Мне нужен твой совет». «И ты его получишь», — мягко ответила Асенат. «Мне нравятся твои проблемы. Они обыкновенно куда интереснее, чем у всех прочих». Асенат развернулась, используя свою широкую грудь как звуковой экран и приветствуя кого-то невидимого Мемор. Та не успела даже обернуться, как Асенат проворно возгласила. «Не каждое задание заставляет скучать, Мемор, но такое впечатление может у тебя сложиться». «Я польщена», — только я ответила Мемор с уместным субклекотом почтения. Она тщательно подбирала слова, понимая, что напарники по операции подвергнут их всестороннему изучению. Она собралась было продолжить, как тут влез голос слева. Я заинтересованная не меньше вашего. Тон голоса навевал угрозу. Мемор не без испуга обернулась и очутилась клюв о клюв с камаматхой, биологом стаи хозяйкой совета. Надеюсь, сказала мемор, что не разочарую вас. «О, у меня будет много вопросов», — отрезала Камаматха, которая вообще отличалась немногословностью. Обернулась к Асенат и добавила, «Но только после вас, дорогуша». Мемор бы и хотелось сказать что-то еще. Как тут раздался громкий писк, последний сигнал к собранию. В рябившем янтарном свете под мягкую музыку и головокружительные ароматы собиралась когорта членов совета. Они входили в роскошную и величественную высшую палату наперед установленными дюжинами. В почтительной тишине шествовали они мимо сверкающих алебастровых зданий, громадных ониксовых фигур строителей, выстроенных вдоль внутренних путей к цитадели Совета, мимо небольших храмов, где выставлены были статуи звероподобных божеств в древних одеяниях, иногда находились еще желавшие тихо возблагодарить их, либо же признаться друг другу в любви у их алтарей, когда для этого наступало время. Свиту составляли песцы, низкорослые музыканты с инструментами, стражники, массажисты, саван-стюарды, расчетчики, держатели светильников, главным же образом клеветники и подхалимы. Некоторое время ушло на положенные формальности, затем на рутинные доклады. Каждая партия не приминула распушить собственное шееперение, забрасывая докладчиков заковыристыми вопросами. В Совете насчитывалось три основных фракции. Фермеры, отвечавшие за само жизни в чаше, губернаторы и ремесленники, интегрировавшие запутанные сети фермеров в базовую физическую структуру чаши. Разумеется, над ними стояли астрономы, обозревавшие происходящее в дальней перспективе. Все три фракции стремились расширить свои полномочия, хотя ни одна не желала, чтобы ее в этом открыто уличили. Надлежало добиться своего из под тишка. Недопустимо стремиться к слишком очевидной цели, так она наверняка кажется недостижима. В продолжение прений Мемор отмалчивалась. Далее на повестке дня шли доклады по разным текущим проблемам, но прежде Ассенат объявила перерыв на трапезу. Двенадцать в квадрате присутствующих утянулись в пиршественный зал цитадели для формального принятия пищи, в основном, конечно же, за тем, чтобы снюхаться в новых альянсах и склевать сделки. Мемор почти не притрагивалась к еде, поскольку желала обострить голодом свой разум. Когда они вернулись на места, Асенат сделала знак Мемор. «Пожалуйста, ведите меня в выступление», — ответила Мемор, подчеркивая соотношение рангов. Она подробно изложила ситуацию с приматами, описала их странное поведение и даже телесные характеристики. Над собранием в воздухе палаты повисли изображения приматов. Они вращались, чтобы присутствующие могли оценить особые черты пришельцев. В строении гениталий не было ничего исключительного, а вот насчет груза, который переносили приматы на себе, возникли вопросы. Мемора обошла наиболее неприятные. упирая вместо этого на результаты уже проведенных с пленниками исследований. Она продемонстрировала данные, полученные в ходе мозгосканов и нейродопросов, дала оценку интеллектуальных способностей, приматы без сомнения всяко уступают народу, однако кое в чем превосходят остальных адаптов, чужаков, переселенных и интегрированных в экологию чаши. Она низко поклонилась, с сожалением признавая успешный побег второй партии чужаков той, что скрылось в высоких широтах. закончилось подобающим самоуничтожением. Приношу извинения за допущенные мной промахи, вследствие которых удержать или повторно захватить этих странных приматов не удалось. По палате прокатилась трудно поддающаяся анализу рябь реакций. У совета возникло множество вопросов. Как и следовало ожидать, отчетов Мемор они не только не читали, но и не загружали. Почему они носят одежду в мягком климате чаши? Возможно, их родной мир враждебен для жизни или холоден? Эти одеяния, покрывающие все их тело, за исключением голов и краев конечностей, имеют какое-то отношение к ранговой символике? Не могут ли они укрывать под ними миниатюрное оружие? А если их тела были недавно подвергнуты переделке и все еще сохраняют остаточную уязвимость, Когда мемор заявила, что приматы все время носят одежду, за исключением часов сна, было выдвинуто предположение, что таким образом они соревнуются друг с другом и декларируют свои амбиции. Нижние части ног приматы плотно укутывали. Вероятно, они развились в мире, где каждый шаг был опасен для жизни. Как объяснить любопытную особенность перемещения приматов, их непрерывно контролируемое падение? Несомненно, это переходная фаза в их развитии. Жизненные формы чаши обычно использовали многоконечностные варианты походки во избежание травм при падении. Двуногие существа были редкостью. У ремесленницы по внимательному изучению приматов сформировался свой перечень детальных вопросов. Зубы у этих существ, насколько можно судить, функционально всецелевые. Но так ли уж необходим этот уродливый мышечный выступ? Эволюционно предпочтительнее экранирование выдвинутых глаз, не так ли? Нос у приматов маленький, шишковидный. Вероятно, запахи сквозь эти тонкие ноздревые щели они воспринимают не очень хорошо. Насколько полезной оказалась для них модификация передних конечностей? Разве не выгоднее было бы остаться на четырех ногах, а вырастить себе еще и руки? Приматы вроде бы пользуются для счета десятичным основанием вместо куда более эффективного двенадцатеричного. Почему это так? Потому что у них по 10 пальцев на руках. Но ведь выгоды от использования двенадцатеричной системы несомненны. Начать хотя бы с первой тройки целых делителей. Разве не должны были подлинно разумные существа превозмочь эти биологические условности? Мемор не хотелось с этим спорить, и она просто продолжила. Приматы демонстрируют странную приспособленность к... И продемонстрировала несколько коротких роликов с записями бесед людей. Странные рты приматов хлопали в быстром темпе. По узким лицам прокатывались волны мышечных сокращений, в стремительном темпе вздымались и опадали брови, поджимались и выпячивались губы, двигались глазные яблоки, расширялись и сужались ноздревые щели, Менялись углы относительного наклона челюстей, поднимались и опускались подбородки. «И что? При таком богатстве лицевой экспрессии они не выработали перьевого дискурса?» озадачно спросила биолог Савантра Мануджи. «Очевидно, они ограничены использованием голов и рук». Под высокими сводами палаты раскатился фыркающий ропот недоверия. «Экосистемская хозяйка монах. Быстро проговорила. «Я бы сказала, что это во имя общего блага». Эти слова сопровождались перьевыми тонами, отсылавшими к заслуженной мудрости, но оттенены были печальными трехслойными серо-коричневыми темами. Казалось, что о монах сама себе не верит. «И как же оно реализуется?» спросила Мемор. «Укажите нам». Эти движения лицевых мышц, вероятно, представляют собой сигналы, идущие у них из подсознаний. Следовательно, говорящие не отдают себе отчета, какой в действительности смысл облекается их словами. «Но это же невозможно!» — воскликнула возбужденно молодая астроном. Все повернулись к ней. Молодая самочка или самец в нейтральной фазе перемены поняла, что позволяет себе слишком много, и поникла. О монах склонила на бок увенчанную гребешком голову, слегка взъерошила янтарные и серые перья. «Вы не прониклись объяснениями, мемор. У них нет доступа к собственному подсознанию. Они не знают, как туда достучаться. Эволюция находит выход. Нижние слои сознания коммуницируются так, чтобы верхние оставались в неведении». По галерее пробежала волна почтительного понимания. Шелесты, вздохи. «Мягкие взмахи рубиновых перьев, славящие о монах». «Преклоняюсь пред вашим откровением», произнесла, прикрыв глаза, молодая самочка. «Вот вам и пример групповой селекции», вела дальше о монах. «Та, кто говорит, толком и не соображает, что именно говорит. А вот те, кто слушают, понимают вполне. Ибо слушают они медленные голоса подсознания», которая пробивается к ним посредством специфических мышечных сигналов глаз, ртов, челюстей, группе ведомы подлинные мысли и эмоции выступающей особи, неосознаваемые этой последней. «И так они обретают коллективное благо», прокомментировала Мемор. по монах поклонилась в знак согласия. Не так ли протекали и наши процессы осознанной модификации себя? Снятие покровов? давлевших над подсознаниями, сделала возможным сооружение чаши. Крупная, с толстым плюмажем астроном-наблюдательница произнесла медленно, раскатисто, напевно, поводя оперением и перемежая слова резкими аккордами. «Вы намекаете, глава стаи и стая хозяйка, что эти приматы намеренно разработали метод общения лицевыми подергиваниями!» «Стая хозяйка...» погрузилась в размышления в почтительной тишине опустившейся на палату Мемор смотрела как перьевые тона собрания меняются от светлых привлекательных оттенков фиолетового и оливкового к серым и глубоким синим это значило что присутствующие каждый на свой лад пытаются предугадать ответ стаи хозяйки ползло время собрание консультировалось с подсознаниями траля их на разной глубине медленно и кропотливо взыскуя откровения. В свою очередь происходило накопление знаний в их общем коллективном подсознании, путем линейных инкрементов, перекрестно коррелирующих для вязчего усиления. Так, шаг за шагом приумножалась коллективная мудрость. А Сенат, на правах старшей мудрицы, призвала всех назад в сознание. Разумеется, нам тоже есть чему поучиться у этих существ. По крайней мере, мы завладели трупом одного из них. Я позволю себе подчеркнуть, что не эксперименты Мемор послужили причиной его гибели и сумели его досконально исследовать. ДНК приматов сходна с нашей собственной, как и с ДНК нескольких адаптов. Это согласуется с общепринятой концепцией. Семена жизни в древности разнес по галактике звездный ветер. Затем она для пущего драматизма резко развернулась и возгласила. «Уполномоченная дальновзорка, астроном Мемор. Сбежавшие чужаки были вверены твоим заботам, и это ты позволила им сбежать». Итак, час пробил. «Знающие говорят, мудрые слушают, экосистемстая хозяйка Асенат», — выкрутилась Мемор. «Я ожидал от тебя большего. Я могу дать объяснение о стае хозяйка и затем описать. Приступай». Эти приматы движимы спектром желаний, которые диктуют им естественный отбор. Тоже справедливые для всех нас. Звездолет их довольно просто устроен, как если бы создавался в быстро развивающемся обществе. Это означает, что в настоящее время им приходится действовать в мире существенно отличном от средоточия их примитивной жизни. Тем не менее, движут ими глубинные побуждения. Жизненный опыт или даже медикаментозная терапия, как показывает древний пример нашего собственного вида, редко оказываются способны их обуздать. Мораль приматов, как и некогда наша, зачастую конфликтует с этими побуждениями. Покуда не узрят они свое бессознательное, не смогут познать самих себя. «Значит, это отсталый вид», — вмешалась экосистема Савант. Реплика спровоцировала возбужденный шелест перьев, но никто не осмелился весело закликотать. Ситуация этому не способствовала. «Действительно», — согласилась Мемор, — «и мы могли бы им помочь с...» «Помочь им?» Танцующий узор оранжево-красной издевки, смешанный с упреком, прокатился по телу асенат. «Они от тебя сбежали!» Мемор отступила на шаг, поклонилась. скорбно умоляюще заухало. «Они оказались умнее, чем можно было предположить по конструкции их корабля. И уж точно умнее, чем можно было судить по их подходу», вставила судья Савант Хаджи. «Они просто-напросто высадились и вломились к нам в шлюз. Как дети, честное слово!» «Я склонна расценить это как взаимное непонимание», заметила, не шевельнув и перышком, Сенат, «Или недооценку». Они стремились попасть внутрь. Мы полагали, что контролируем их. А потом они сбежали. «И носятся на воле!» Возмущенно воскликнула судья Савант. «Причиняют ущерб. Нам докладывают о нескольких жертвах в округе 123477. Без сомнения, это их работа. Более того, им удалось захватить машину». «Очень тяжкий проступок», отметила биолог Савант. «Основание для удаления». «Или экстракции!» — ответила судья Савант в знак едва сдерживаемого омерзения, взъерошив серые и фиолетовые перья. В продолжение спора Мемор стояла неподвижно. Заговорить сейчас означало навлечь на себя беду. Она отдала образы правления подсознанию и то послала воспоминания о прогулке к погребальной яме величественной, элегантной и скорбной конструкции. В центре ямы располагалась цитадель почтенных усопших, где тела перерабатывались на матрикс вместе с растениями, насекомыми, животными и истощенным почвенным слоем, какой помогут почтенные усопшие возродить. Тщательно запрятанные в недрах цитадели машины управляли неспешным мутным потоком, анализировали его на содержание бактерий, проверяли температуру, кислотность, концентрацию микроэлементов. Сперва в яму. потом на удобрение в сад, судьба у всех одна. Когда подсознание, удовлетворившись произведенным вмешательством, отхлынуло и освободило память, Мемор снова сосредоточилась на происходящем вокруг. На нее посыпались упреки и обвинения, жарко зашелестели перья. Она позволила им окатить себя. В столь напряженные минуты это оказывается наилучшей тактикой. Оскорбления лучше не запоминать. Она пропустила их мимо, делая вид, что слушает, но не принимая всерьез. В этом ей также помогало подсознание. Судья Савант потребовала для нее казни, то есть переработки. Остальные разошлись во мнениях. Неясно было, кого поставить на место Мемор. Споры, споры. Если бы Мемор запоминала их и откладывала на постоянное хранение в памяти, впоследствии, уцелей она... Ее бы мучили угрызения совести и сомнения. Это, несомненно, повредит работе. Лучше не запоминать. Пускай пройдет стороной. Однако вопросы насчет приматов выдергивали ее из необходимого забытия. Несколько освежив сознание, Мемор указала, что ею были использованы классические методы психоконтроля, ведь приматы достоверно являются общественными животными. Она начала с того, что разместила их на сравнительно небольшой территории, обеспечив пищей ровно в таком количестве, чтобы те не померли с голоду. Тем не менее, голод продолжал сказываться на их поведении. В течение десяти интервалов сна приматов, похоже, они явились с планеты, где сутки длятся довольно долго, выявились классические симптомы. Некоторые принялись активно общаться с нами, очевидно, выискивая пищу. Я полагаю, что в конечном счете они бы стали идентифицировать себя в меньшей мере с представителями своей группы, а в большей — с нами. Если быть точной, то со мною». «Очень, очень хорошо», — позволил себе поддержать ее, услужливый лизаблюд. Остальные, разумеется, проигнорировали его. В течение пяти следующих интервалов сна поведение приматов претерпело изменения. Начались споры, в том числе и в ходе совместного принятия пищи. Это тоже укладывалось в классическую теорию. Пища становится основным предметом их интересов, голод вынуждает их соперничать и вносит раздоры. «Ты взломала их социальный код? Разбила солидарность?» «Отчасти», — сказала Мемор, надеясь, что такой ответ примут за самоуничижение. В общем-то, она и не знала, удалось ли ей это. Торопясь, она повела дальше. Очевидно, они предприняли далекое совместное путешествие. Нельзя было надеяться разбить их единение так быстро. Время здесь выступает нашим союзникам. Появились признаки ранней адаптации? Думаю, что да. Приматы часто радовались, когда кто-то из моих помощников приносил им еду или проявлял благосклонность. Подтверждает ли проведенный тобою анализ их разумов возможность их адаптации? Со временем. да это обеспечило ей перья поддержки напряжение несколько спало кончилось дело тем что вопрос поставили на голосование мемор истрадавшись просто ожидала пока каждая из голосующих проконсультируется со своим подсознанием и пошлет электронной системе сигнал а сенат велела отобразить результаты повисла тишина собрание было шокировано ты выжила «И сохраняешь должность», — произнесла Асенат, позволив себе нотку неодобрения. «Но я продолжу наблюдать за твоими действиями. Помни, что в любой момент тебя могут вернуть сюда для отчета ассамблеи». Мемор, в свою очередь, исполнила расслабленный поклон. Некоторые презрительно заухали, но больше было мягких мелодичных нот одобрения, вздохов, аплодирующих много ногоклацов. Собравшиеся в палате завели ритмичное скандирование. Протокол требовал выразить групповое настроение, и вдоль мига таковое было им предоставлено. Пение навлекло древний ритм. В песне говорилось о том, что не является существенным, а не о том, что им выступает. От этого по палате прокатился долгий раскатистый клич, перекрывший уханье и мерные басы. «Едины мы в радости вечно», Это явно служило упреком мемор напоминанием, чего именно требует от каждой особи народа Вселенная существенного. Она счастлива была отделаться таким порицанием. Она даже присоединилась к хору: заревела, затопала, заухала. Трубный клич возносился, нарастал, вовлекал ее и всех остальных. Свободно! Но еще долго мучили ее видение ямы. e